Локация вторая. Земля. Плесецк. 2078 год. Конечно, того, что случилось, не ожидал никто, в том числе ученые и руководители спецслужб всех стран, включая российские. Через час выяснилось, что толпа существ с человеческими головами, собравшихся на лугу в центре солнечного псевдопятна, представляет собой сборище голографических копий живых людей, исследователей и космолетчиков, пропавших без вести в течение года после выявления этих странных пятен, так называемых лимб, служащих своим владельцам системой отсоса солнечной энергии. Разумеется, лимбы лишь издали походили на реальные солнечные пятна, на самом же деле являлись антеннами системы откачки. Точно так же и пропавшие на Солнце люди перестали быть людьми, они потеряли физический облик, но были восстановлены в цифре в виде сгустков виртуальных сущностей, сохранивших личностные характеристики. Как оказалось, солнечный улей, та самая система дойки Солнца, посланец Большого Улья из невообразимо далекого будущего. Он обитал в опустевшей при расширении Вселенной спустя гугл 10 в сотой степени лет. Просто исполнял задание старшего брата и для этой цели захватывал специалистов, нужных для решения проблем отсоса. Для него они были всего лишь узлами интеллекта, своеобразными синапсами, влившимися в его основной мозг — ганглий. Оставаясь самостоятельными персонами в пределах Улья Ганглия, пленники помогали ему как дополнительные интерфейсы, когда Улью требовалось решить возникающие задачи крупного масштаба. Среди захваченных оказались и сотрудники российского центра экстремального оперирования в космосе, ЦОК, а также службы безопасности и ученые-солнечники. Все они были помещены в резервацию Улья и дожили до этого момента. Больше всего Махуничева порадовал своим появлением Лаврентий Климук, сыгравший главную роль в восстании умов, устроенным полковником в Улье, что привело к бегству Флоры Дремовой и Терентия Дергачева в будущее, где им удалось наладить контакт с Большим Ульем. Именно вследствие контакта и решалась проблема угасания Солнца в 2077 году, грозившего человечеству катастрофой. Поверить в столь необычное завершение криминальной деятельности пришельца из будущего в Солнечной системе было трудно, однако факт оставался фактом. Большой Улей — Система постразума, сумевшая сохраниться в будущем после распада материи спустя триллионы-триллионов лет, отозвала к себе малый улей, и началось возвращение энергоотдачи Солнца к прежнему балансу. Лимба одна за другой стали исчезать. Последняя растаяла та, где собирались пленники из резервации Солнечного улья. Людям удалось скачать в отдельные цифровые объемы квантовых компьютеров персональную информацию каждого призрака, и лимба растаяла в солнечном чреве. Бывшие пленники стали кванками, и перед специалистами встала проблема выращивания им новых живых носителей. Кванк. Квантовый компьютер — основа искусственного интеллекта. К сожалению, главных контактеров с ульями, Флора и Терентия, в толпе пленников не оказалось. Лаврентий Павлович Климук, точнее его интеллектуальный преемник, сказал лишь, что Солнечный Улей отправил их к Большому, и они, скорее всего, остались там. Во всяком случае, назад они не вернулись». 28 мая в кампусе штата цок в Плесецке собрались вживую лидеры спецслужб и министры правительства Российской Федерации, обладавшие необходимыми полномочиями. Не было только президента России, так как он в это время находился в совбезе ООН в Индонезии на международной встрече глав государств и финансово-технических корпораций. Там решалась судьба совместной деятельности человечества после ухода воров солнечной энергии из будущего, нанесших колоссальный урон цивилизации. Совещания в ЦОК обычно проходили в режиме удаленного доступа, но при необходимости руководители стран с удовольствием посещали центр сбора как реальные фигуры, предпочитая физический контакт и прямое общение виртуальному. Махоничев присутствовал со своим заместителем Егором Поддубным, вернувшимся с Меркурия, и оба уже имели представление о положении дел вблизи Солнца. Они начали обсуждение ситуации, создававшейся после ухода Улья из Солнечной системы, включая перспективы на дальнейшие контакты с потоками не только земной цивилизации, но и всего разумного кластера Вселенной. Вопросов было задано много, особенно в части научного обоснования перемещения ульев из бездны будущего в настоящее. И не все они получили ответы от ученых, присутствующих на совещании. Кроме перемещений во времени, руководителей спецслужб интересовала и связь событий на Солнце с присутствием самого улья. Объяснение физиков о законе затухания последствий, нивелирующем эти последствия в будущем, По сути, они отменяли так называемый парадокс дедушки. Внук из будущего появляется в прошлом, убивает деда, и петля времени стирается, будто ничего и не происходило. Сходились к существованию мультиверсума, ветвящейся вселенной, теорию которого в 20 веке предложил физик Хью Эверетт. Знаменитые физики человечества еще в XX веке предполагали существование классического закона о траекториях времен, полностью исчезающих на фундаментальном уровне. Но убедить присутствующих в реальности независимых петель времени в мультиверсе эти объяснения не могли, несмотря на признанный факт существования системы отсоса солнечной энергии развеселил всех поддубный, упомянув принятый в Китае в 2011 году на официальном уровне закон, запрещавший путешествовать во времени. Власти КНР тогда заявили, что научная фантастика, где герои перемещаются в прошлое или будущее, оскорбляет историю, законы физики и здравый смысл. Впрочем, сдержанно поулыбавшись, делегаты совещания вернулись к обсуждению насущных дел а Махоничев, оставшись после заседания наедине с замом, сказал. «Смех смехом, а где в настоящее время находятся Дергачев и Дремова, мы не знаем. И спросить не у кого. Солнечный Улей выдернул все лимбы и ушел в свои времена. Как думаешь, они погибли?» «Не знаю», — ответил Егор Иванович, изобразив грустную улыбку. «Надеюсь, они живы. Надо поговорить с Климуком». Вдруг у него или у кого-то из Возвращенцев остались в памяти координаты портала. Какого портала? Улей ведь появился в системе не прямо таким, каким он был на Солнце. Надо было прежде кинуть канал из того сумасшедшего времени, где остался большой Улей — суперсистема постразума. А кинуть этот канал можно только через портал. Значит, возможно, он остался здесь. Где? Может быть, на Солнце либо на Меркурии, а может и на Земле. Но кинуть канал из бездны времен в прошлое очень сложно. Вдруг порталом является вся Солнечная система?» Махуничев оттопырил губу, размышляя. Свет в аудитории кампуса стал гаснуть, как бы приглашая руководителей контрразведки покинуть помещение. Оба направились на выход, вышли из здания. Был вечер. Распухший от рефракции шар солнца, Опускался за зубчатую кромку соснового леса, и смотреть на него можно было, не отрываясь. Мужчины остановились, глядя на него. «Будем искать портал», — проговорил Поддубный. Махоничев помолчал. Потом произнес одними губами. «Что нам остается?»